Глава 106. Последний год в Пизе я полностью пересмотрела свои отношение к тому, что произошло за три предыдущих года. Я разлюбила и этот город, и своих однокурсников, и преподавателей, и экзамены, и зимние дни, и политические митинги, и весенними вечерами возле Баптистерия, и фильмы в киноклубе, и весь неизменный городской ландшафт, студенческое общежитие, набережную Починуте, улицу 24 мая, виа сан фредиано Пиаце-Кавальери, консоли Дель маре Виа-Сан-Лоренцо. Одни и те же знакомые маршруты по местам, так и не ставшим своими. Пусть булочник со мной уже здоровался, а продавщица в газетном киоске делилась своими соображениями о погоде. Их голоса, несмотря на мои старательные попытки их копировать, продолжали звучать как «чужие».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 Почти. Я вырвалась из Неаполя, из своего квартала? Почти. Завела новых друзей и подруг из гораздо более образованных, чем профессор Глиани и ее дети семей? Почти. а С каждым экзаменом многомудрые преподаватели относились ко мне все благосклонней? Почти. Мне казалось, что за этим «почти» я разглядела истинную сущность вещей.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 что меня уличат в пошлости чувств и неоригинальности мыслей.